Все смотрели на меня с ожиданием, поэтому я сказала, что с Ханной все хорошо. А что еще у меня оставалось? Как бы я объяснила им, что происходит на самом деле? Рассказывать про ссоры с Тейди, визит к гадалке, жуткий разговор о смерти. Вместо этого я описала чудесный дом, дорогую одежду и блестящее общество. «А как твоя работа?» — осведомился мистер Гамильтон. «В Лондоне ведь все по-другому. Интересно?» Наверное, в доме много прислуги. Я ответила, что прислуги много, но она далеко не такая умелая, как здесь в Ривердоне. Мистер Гаммельтон остался доволен. Не забыла я и про предложение леди Пембертон Браун. Надеюсь, ты дала ей понять, что к чему, сказал мистер Гаммельтон. Вежливо, но твердо, как я тебя учил. Да, мистер Гаммельтон. Что за девочка у нас? Мистер Гаммельтон засиял, как гордый отец. Гленфилд Холл – это вам не шутки. Ты сделала себе неплохое имя, если тебя пытались туда переманить. И что отказалась, тоже правильно. Что у нас есть, кроме нашей верности? Мы согласно закивали. Все, кроме Альфреда. И я это заметила. И мистер Гаммельтон заметил. «Альфред, наверное, уже посвятил тебя в свои планы?» Подняв седую бровь, осведомился он. «Что за планы?» Я поглядела на Альфреда. «Я не успел тебе сказать с улыбкой», — объяснил Альфред, подходя и садясь рядом со мной. «Я ухожу, Грейс. Хватит с меня этих «да, сэр», «нет, сэр». Я было решила, что он хочет вообще покинуть Англию. Но Альфред, увидев моё лицо, торопливо объяснил: Да нет, я никуда не уезжаю, просто ухожу из Ривертона. Один приятель, мы вместе воевали, предлагает мне открыть с ним пополам своё дело. Альфред, я не знала, что сказать. Вместе с облегчением пришла новая тревога: оставить службу, покинуть спокойный, надёжный Ривертон? А что там за дело? Подадимся в электрике. Этот парень, он здорово работает руками. Научит меня устанавливать дверные звонки и так далее. Через некоторое время я устроюсь в какой-нибудь магазин, буду работать как звери и копить денежки. У меня уже кое-что припасено. И рано или поздно открою свою контору. Буду сам себе хозяин. Вот увидишь, Грейси. Вечером Альфред проводил меня обратно в деревню. На улицу похолодало еще больше, и мы пошли быстро, пытаясь не замерзнуть. И хотя я была рада, что Альфред рядом, что мы помирились и во всем разобрались, я почти что ничего не говорила. Голова была занята другим. Я складывала воедино фрагменты воспоминаний, пыталась найти смысл в разноцветной головоломке. И Альфред шагал в молчании. Как выяснилось позже, тоже раздумывал, правда совсем и другом. Я вспоминала маму, ее вечные недовольства, слова о том, что ей не повезло, что она была рождена для другой жизни. Я запомнила ее именно такой. Однако в последнее время с удивлением открыла для себя, что была и другая мама, та, которую с нежностью вспоминала миссис Таунсенд, а мистер Фредерик. Как оказалось, был к ней очень благосклонен. Так куда же делась юная горничная с тайной улыбкой на губах? Ответ, как я подозревала, был ключом к разгадке множества маминых тайн. И решение лежало совсем рядом, играло как проворный рыбка в камышах моих мыслей. Я знала, что она близко, чувствовала ее, замечала, как она поблескивает. Но как только пыталась поймать юркое тельце, оно тут же выскальзывало из рук. Понятно, что все это как-то связано со мной. Здесь мама выражалась в открытую. «Где-то рядом с моим рождением моя чела отец. Мужчина, о котором она говорила с Альфредом, но никогда со мной. Мужчина, которого она любила, только им не суждено было жить вместе». «Как там говорил Альфред? Его семья? Происхождение?» Грейс. Тетя знала, кто мой отец, но молчала не хуже мамы. Хотя я прекрасно знала, что она о нем думает. В детстве мне часто удавалось услышать обрывки их разговоров. Тетя Ди шепотом бронила маму за ее выбор. Говорила, что мягко было постелено, да теперь жестко спать. Потом мама плакала, а тетушка похлопывала ее по плечу и неуклюже утешала.